Ещё одна спасённая жизнь. Кончились сигареты, приходится выйти. Сосед, капитан милиции, в своём «Мерседесе» пьёт водку из горлышка. Машина давно не на ходу, рожавеет во дворе. Но в качестве распивочной вполне пригодна. Двери для желающих открыты всегда. Выпьешь? А повод? Ты ночью футбол не смотрел? Нет, не смотрел, работал. Повезло, ну тогда я один. Глоток. А чего посмотреть не дали? Не дали, половину ночи в операционной проторчал. Ну расскажи, чего смешного, а то тошно. Ещё одна спасённая жизнь? Да нет, ничего интересного, но хочешь слушай. Почти в полночь звонит хирург. У нас срочная операция, поднимайтесь. Женщина лет тридцати, в животе какая-то беда. Чего там, не знаю, похоже, кровотечение. Иду, а за кем она, ваша или гинекологов? Хрен её по имени молчит. Пенющая сука из Псковской области приехала к жениху троих детей я родила. Говорит, оставила в деревне у бабушки на воспитание. Мы решили, что начнём, а по ходу разберёмся, за каким отделением оформим. Ладно, поднимаюсь в операблок. Тишина. Собрал новый наркозный аппарат, дважды проверил, ручки всякие покрутил, интересно. Всё никак не собрался, инструкцию к нему прочесть. Лень, в ней 600 с лишним страниц. Сижу, жду. Надоело. Звоню хирургу. Вы где там? «Слушай, эта скотина от операции отказывается, шкуру свою не хочет портить». «Стыдно, — говорю, — столько лет живёшь, а даже на такую мелочь женщину уговорить не можешь. Как же ты дальше жить собираешься? Сейчас подойду». На отделении девушка бьётся в истерике. «Не дам». Жених увидит рубец на животе, расстроится, жениться передумает. «Обещаем, что вначале сделаем лапароскопию. Скорее всего, у тебя внематочная беременность. Тогда обойдёмся без разреза». «С трудом, но соглашается». Приходится ночью собирать стойку для эндоскопии. «Зову хирурга. Мы готовы, и спим». Приходит один. «А где твоя помощница?» «Ты чего, в одиночку собрался оперировать?» «Зови-ка, нечего ей спать. Мы бы лучше сами футбол посмотрели». «Да ну её в жопу. Сейчас посмотрю, что там в животе. Потом, если надо, гинеколога позову». «Не, ну ты даёшь. Пусть идёт моется. Я её, правда, последние лет пять в операционной не видел. Не любит она этого дела, особенно по ночам». «Это мы её не пускаем. Она как в операционную зайдёт, так перданёт, что глаза слезятся. Специально, что ли?» «А кто её знает? Она тихо пердит, но вонь страшная. Может, что с кишечником, а может и специально. Это редкий дар, но что не пойдёшь, лишь бы не работать. Ладно, давай начинай. Если надо, я помоюсь, камеру подержу». Прокол в области пупка. На экране полное брюха крови, откуда понять невозможно. Отсос забивается сгустками. «Не повезло девушке, придётся резать». «Зовём гинеколога». «Разрез к низу, от пупка до лобка». «Чёрт, придатки целые, невниматочные». «Оказалась разорванная селезёнка». «Разрез вверх от пупка до грудины». «Препарат в тазик, шить, да». «Вид неэстетичный, художественная штопка». «Шов на весь живот, хирург». «А как мы ей теперь объясним, зачем такой разрез сделали?» «Скажи, что это и есть лапароскопия». «Скажи, что троакар у нас широковат». «Была бы лапаротомия, так разрезали бы до шеи. А, впрочем, сама виновата. Могла бы правду сказать, что отхерачили её, тогда шов был бы и поменьше. К утру невеста просыпается окончательно, обещаю. Скажешь правду, вытащу из горла трубку. Любимый бил Нет, я сама упала. Врёшь. Хорошо, он, но он только один раз ударил. Ну что я тебе могу сказать? Молодец. Спасибо ему, скажи, что жива осталась. И тебе спасибо, что к нам приехала». Из-за тебя хоть одного из наших гоблинов посадят лет на пять». «За что? Я заявление писать не буду, я сама». «Можешь не писать, тяжкие и телесные, возбудят по факту». «Так что отдыхай пока, менты уже интересовались, скоро явятся». Сосед, как человек с юридическим образованием, уточняет детали. «То, что возбудят по факту, это правильно. Но перспектива сомнительная, надо, чтобы на суде подтвердила». «Ничего, следователь уже опросил, закрепился». «Подписала, а жених её чувак известный». Сядет в поселке, воздух почище будет.